Глава 13. Я не понял, в чем именно дело. То ли Марфа действительно вредина, каких поискать, то ли здесь было что-то еще, пока ускользающее от моего понимания. По крайней мере, я почувствовал нотки страха и уважения в голосе Кикимры. Понятно, что не к Вите следопыту, и даже не ко мне, а к той нечисти, которая собиралась его убить. Рубежника мы перепугали до такой степени, что он наскоро попрощался и покинул нас. И как я не допытывался, так и не мог получить вразумительного ответа от Кикимры: «Не надо тебе, Матвей, это знать, и лезть в это не надо. Не по зубам тебе подобная нечисть, да и мало кому по зубам. Мой гениальный и изящный план сбагрить Марфу потерпел фиаско. И теперь надо было хорошо подумать, что с ней делать. Точнее, где найти еще двух идиотов, которые согласятся по доброй воле принять Кикимору? Почему двух? Так уговор у нас такой был. Согласно ему, она может еще пару раз отказать. После чего я впарю этот чемодан без ручки первому встречному. Почти как в сказке. А вот тот несчастный пусть уже страдает пока у меня подходящих кандидатур на роль первых двух не было. Потому пришлось заняться более насущными делами. Для начала пообедать в ближайшей столовке, что-то устал я от дорогих и пафосных заведений, а потом пилить к Костяну. Друг встретил меня в трениках и чуть подпитом состоянии, видимо, начал относительно недавно. «Это правильно», — согласился я, — «с утра выпил день свободен». «Имею право на законный выходной». У Ольги бабка двоюродная померла, вот она в Псковскую область с родителями и уехала. А ты? А что я? У меня работа, развел руками Костян, демонстрируя, как он трудится. Красава! Да вперлись мне такие поездки. Полдня будешь родственников запоминать, потом полдня их забывать, а из всех удовольствий водка и... водка. Про водку еще забыл. Так вроде на поминки не из-за удовольствия ездят. В противном случае у людей серьезные проблемы с психикой. У меня с психикой все ок. Вот я и не поехал. Погнали, зверя твоего покажу. Он напелил футболку, кроксы, и мы отправились во двор. Костян что-то говорил про шпаклевку и неровность слоя, мол, слишком поторопились мастера, но по мне все было отлично. Внедорожник стал как новенький. «Если не знать, что с ним случилось, в жизни не подумаешь, что что-то произошло». «Деньги держи», — сказал я, протягивая купюры. «Ты это, не подумай, я себе ничего не зажал», — заметил Костян. «Я и не думал». «Спасибо, Костик. По поводу проставы, сегодня или завтра. Я даже вон взял кое-что, в рюкзаке. Но мне, прежде чем сделать, надо одну штучку провернуть». «А это что такое? Вино?» «Домашнее еще какое-то. Может, пивас нормальный? Я тут марку одну открыл». «Вот ее сразу и закрывай. Никакого вишневого пива или мангового сидра». «Такого не бывает. И то пиво было с цитрусовым привкусом. Ты просто не понимаешь ни хрена». «Вот и отлично. Постараюсь остаться невеждой. Для меня пиво должно на вкус быть как пиво, а не гель для душа. Что до вина, ты сначала его попробуй, а потом говорить будешь». «Все, счастливо, на созвоне!» Все-таки как было приятно сесть за руль своей машины. Быстро я свыкся со зверем. Про свою ласточку даже не вспоминал. А когда газанул и выехал со двора, по коже аж мурашки побежали. «Хороший человек, друг твой», — стала негромко рассуждать Марфа и портсигара «И вместе с тем, с пороками, все как нечисти нравится. Вот даже не думай». Его я тебе предлагать не буду. У него своя кикимора, пусть и без хиста. Не уживётесь вы. Пользуясь личным автотранспортом, я закупился едой, которой можно было прокормить роту, и выпивкой примерно на то же войсковое соединение. Нет, все же надо поговорить со Светланой и брать с клиентов хоть немного денег. Разорит меня нечисть. Точно разорит. Что еще забавно, после побега в Ранового можно было возвращаться в свою квартиру однако в место, где я вырос, больше не тянуло. Да и как бы мы там все поместились? В доме же у каждого своя комната. Была, понятное дело, пока не появилась Кикимора. И куда же мне радость ты моя тебя деть? Надо думать, очень серьезно. Правда, как только я въехал в СНТ и стал подъезжать к своему дому, у меня появился другой вопрос. Какого черта? Точнее, какого беса? В том, что здесь дело рук Гриши, не было никаких сомнений. Окна оказались закрыты, но внутри так громко гремела музыка, что того и гляди стекла треснут. Я же вздохнул, поняв свою промашку. Сам же сказал, что Гриша может открыть свой парк развлечений с блэк-джеком и бесовками, как только я уеду надолго по делам. А он даже поймал на слове. «Так чего теперь сокрушаться?» «Интересно, как там Митя?» «Мой скромный черт, наверное, не знает, куда деться». Как оказалось, зря волновался. Я припарковал машину и вошел внутрь, стараясь не беситься из-за громких басов. Опять же, сам дурак. Купил черту лучшую блютуз-колонку, и теперь из нее орал какой-то рэп. Даже Альпачина хочет быть как Чина. Чина-машина, Чина-чина-чина-чина-молодчина, Чина-немолчина. Я тоже любил такие песни. Глубокие, со смыслом, чтобы о жизни подумать о своем собственном месте во вселенной потому пошел посмотреть что могут делать под такую песню в гостиной а ныне и спальне нечисти царило безудержное веселье на столике лежала нехитрая закуска вернее все что было у нас в холодильнике плюс алкашка само собой и интересное дело где они ее взяли Бес в виде того самого мифического чины танцевал на диване голый по пояс что надо отметить Бедрами он двигал довольно неплохо и всегда попадал в такт, чем вызывал бурное восхищение не только собравшихся бесовок и мелких городских чертиц, наверное, так правильно, но и Мити. «Здрасте», — поприветствовал я честное собрание, что удивительно никто не дропанул. Конечно, на меня поглядели с некоторым страхом и изумлением, но не более. Явно им Гришка что-то наплел. «Вроде он маркиз Карабас, и это все принадлежит ему, а рубежника держит так, для души!» «Григорий Евпатич, можно вас на минутку?» В «Сей момент, я скоро!» На прощание крикнул он честному собранию, а Митька тем временем значительно убавил колонку. «Хозяин, мы договаривались. К тому же я не для себя, для Мити!» Забавно, как преодолев всего одну дверь, изменился бес. Его голос сразу стал извиняющимся, да и глазки забегали. «Я же тебе ничего не предъявляю». «Кстати, а почему для Мити?» «Видел, как он в эту кикимору втрескался?» «А с бабами дел какое? Тут надо клин клином вышибать. Вот я и вышибаю». «Ага. Главное, клин не повредить, а то потом по врачам бегать придется. Я спохватился и прижал палец к губам, вытащив портсигар. Вот только теперь понял, что что-то не то будто внутри никого не было. А когда из зала послышались ор, раздалось хлопанье окон, то стало ясно. Кикиморы в артефакте и правда уже нет. Она уже знакомилась с гостями Гриши. Когда мы вернулись в гостиную, то там, кроме Марфы и Мити, никого не было. Не знаю, как сработала моя чуйка, но я успел перехватить беса, который кинулся на Кикимору с голыми руками. «А ну, иди сюда!» «Нет, хозяин, ты видел, видел? Как с ней вообще жить?» «Остынь». Мне надоело его держать, и я отбросил беса на диван. Сказать по правде, я и сам немало разозлился. Гневно посмотрел на кикимру, но не произнес ни слова. Просто опять прикрыл глаза и стал настраивать главную печать. Добавил в нее, что любой вред нечисти, моральный и физический, будет восприниматься как проявление враждебных действий. «Нет, ну а сколько можно?» В городе может быть только один шериф, иначе авторитет власти подрывается. А когда открыл глаза и увидел полный ненависти взгляд кикиморы, то решил ковать железо, пока горячо. Думаю, если наша гостья не хочет жить мирно, то надо устроить ей настоящий кошмар. Гриша, сколько тебе потребуется времени позвать всех бесовок? Еду и выпивку я купил, их безопасность гарантирую. — О, полчаса, не больше, — расцвел Гриша, даже не разгадав мой блеф а горько много много ты кстати где водку взял говорил же что марфа все вылила разве у хорошего беса нет запаса он как известно карман не тянет я специально избрал тактику легкого игнорирования кикиморы а бес ее подобрати душевный подхватил нет поддержал конечно из за фантазии о грандиозной вечеринке где опять можно будет вилять бедрами и демонстрировать свой волосатый торс «Не сказать, чтобы я его не понимал. Будь у меня такое мясистое, полное жизни тело, может, и я бы хотел его показывать». «Давай по добру договариваться, Матвей», — тихо произнесла Кикимара. «Что интересно, сейчас от нее веяло опасностью. Серьезный такой. Вот только в моем доме она и сделать ничего не могла. Во-первых, сразу по башке печатью получит. А если не умрет, тут уж я ее даже один добью. В этом никаких сомнений». «Разве я против? Так ты и все не хочешь. Давай по-людски жить, без пакости и попыток наводить свои порядки». Марфа помолчала, водя длинным носом, но, наконец, тряхнула грязной головой. «Идёт. И для начала расскажи, что там за пакость такая над Витей следопытом нависла». Марфа скривилась, будто ложку уксуса выпила. Было видно, что она страсть как не хочет на эту тему разговаривать. Однако деваться уже некуда. Сама виновата, поставила себя в такое положение. Вот посидела бы смирно в портсигаре, и не надо было бы сейчас кукситься. Кикимора села на диван, зачем-то задрав голову. Я проследил за ее взглядом и увидел на потолке грязные отпечатки кет. Бес сразу почему-то стал убираться на столе и вообще делать вид, что очень занят, будто бы даже про вечеринку забыл, или понял, что все это очередная уловка. Я же сел в свободное кресло, обратившись к марфи и всем своим видом давал понять, что теперь точно не отстану. Забавное это было противостояние. Человек полубоком смотрит на нечисть, которая не сводит взгляда с рубежника. Между ними шуршит, гремя бутылками и тарелками бес, а поодаль с колонкой в обнимку замер черт. «Говорила уже, и еще раз скажу, Матвей, не нужно тебе в это лезть», — наконец произнесла Кикимора. А вот это я уже сам решу. Так что за нечисть?» «Лихо». Митя громко уйкнул, а бес уронил тарелки, разбросав закуски по ковру. Видимо, это что-то очень неприятное, раз они так отреагировали. «Это которое не надо будить, пока тихо?» — спросил я. «Зря насмешничаешь», — сурово ответила Марфа. «Есть такая нечисть, с какой не каждый Кощей захочет встречаться. Про нас и говорить нечего». «Так...» «Объясните нормально, почему ее надо опасаться?» «Сильная она хозяин», — серьезно сказал бес, сев на ковер. Разбросанные закуски он поднимать даже не собирался. «Как леший в своих владениях, только ее владение везде». «Это как?» «Леха питается горестью человеческой», — стала объяснять Марфа. «А так уж повелось, что нет абсолютно счастливых людей». Всех гнетут горести, тревоги, скорбь. Лихо же начинает их множить. При встрече с ней радость тает, как снег на горячем солнце. Я понял. Нечисть очень сильная, мне с ней не справиться. Так надо пойти к воеводе и сказать, что к его ратнику такая пиявка прицепилась. Пусть собирает там дружину и выручает Витю. Сама же сказала, что она его в гроб сведет. «Не смогут», — укоризненно покачала головой Кикимора. Раньше лихо называли младшими сёстрами Мары, а порой самих их за богов почитали. Лихо способна в любой момент от тела своего отказаться, а после вновь плоть обрести. Да и умные они, древние. Почует, что на нее охота объявлена, затаится, носа не покажет. Вот только связь с тем рубежником уже крепкая, не отпустит она его. «Вот это здорово!» Мало мне было простой нечисти, которая на поверку могла меня без особого труда уничтожить, так тут на пути встала богиня. Ну или почти богиня. В общем, очень крутая тварь. И что делать? Голос разума кричал, что надо фигачить винтами назад и говорить следопыту, что на этом мои полномочия все. Глупо браться за дело, которое заведомо не можешь закончить хорошо. С другой стороны, так же было и с лишачихой. Для меня тогда три рубца казались чем-то за гранью разумного. А ничего, Справились? Правда, говоря на чистоту, там многое решил фактор Мити. Рассчитывать на то, что все сложится хорошо и в этот раз, с моей бедовостью не приходилось. К тому же нечисть по силе равная Кащею. Да мне казалось, что с ней даже леший не справится. Кстати, хорошо бы и проведать моего приятеля. Узнать, что и как... Времени ведь прошло порядочно. Может, оправился уже? Подытоживая, логика упрямо твердила. Будь в кои-то веке разумным. Прислушайся к словам нечисти. Говорят тебе русским языком. Не надо. Однако вместе с тем я думал про Витью следопыта который сгорал на глазах и ничего не мог с этим поделать. Да и попросил о помощи. Опять же он сказал, что его хист намекнул, что я могу с задачкой справиться. Значит, был какой-то вариант. «Просто я его еще не видел». «Если лихо просыпалась то подобное считалось дурным знаком, надвигающейся беды или смертей», — тихонечко сказал Митя. «Нам Большак про нее всякие страшилки рассказывал. Вроде как, если кто уйдет далеко, отобьется от ватаги, его лихо и сожрет». «Угу, вот только плохих предсказаний мне сейчас и не хватало. И так непонятно, куда все вырулит». С каждым днем все веселее и веселее. Если в Выборге какой-то дьявольский карнавал начнет твориться, то пиши пропало. Благо, жирную точку в этом разговоре поставил не я и не нечисть, а стук в дверь. Кто там пожаловал? «Матвей, это я!» — послышался голос Васильевича. «Ты так и не позвонила а я смотрю, машина стоит. Значит, приехал уже». Я взглянул на дисплей телефона. Почти 6 часов. Это же надо, как провозился. Вот и день пролетел. И действительно забыл набрать Васильчу. Да я вообще про соседа как-то даже не подумал. К тому же искренне считал, что багрюки Кимару и нам удастся побеседовать в теплой уютной атмосфере. Моя нечисть не в счет, Она почти дрессированная. А вот Марфа могла дать стране угля. Я тут уже ей вставил пару пистонов. Может, и правда поумнеет. Слушаем внимательно. Установка такая все забились по норам и не высовываемся пока я не скажу вроде поняли а я поперся открывать дверь поздоровался с федором васильевичем заодно забрал из машины пакеты с продуктами алкашку пока трогать не стал там два ящика не хотел давать соседу дополнительную пищу для размышлений что до обещанного торта с этим проблем не было я купил сразу два прагу и йогуртовый правда все это предназначалось нечисти. Они жуть как любили сладкое. Но ничего, не обеднеют. Поэтому я поставил чайник и стал резать торт, сам прислушиваясь к печатям. Вроде работают в обычном режиме, висят, тянут хист по малой грусти. И в дом Васильевич вошел спокойно, а не как упырь, шипя и извиваясь. Хотя он и до этого без всяких проблем порог переступал. Я в очередной раз предпринял попытку нащупать хист соседа. Куда уж там? Ничего. Если бы не та пещера и здоровенный камень, то все можно было бы списать на разыгравшуюся паранойю. Наконец я разлил чай по чашкам, положил торт на блюдце и сел за стол. Какое-то время мы молча сидели, кушая Прагу и прихлебывая чай, пока, наконец, Федор Васильевич не заговорил. «Не знаю, какая кошка Матвей между нами пробежала, но явно что-то произошло. Будто избегать ты меня начал». «Да не то чтобы избегать, просто...» «Есть кое-что. В общем, такое, о чем спросить хочу, да все не знаю как». Сосед посмотрел на меня так пристально, словно в душу заглянул, и от его взгляда стало не по себе. Рука на автомате опустилась к поясу, хотя понимал, здесь печати, здесь мой дом, не может он мне ничего сделать. Однако язык прилип к небу, потому я и не мог вымолвить ни слова. И что должно было случиться, когда и без того положение дел не очень хорошее? Конечно же, сработало везение. Хотя подобное можно назвать еще с течением обстоятельств. Или кармой. Сам же взял Кикимору на постой. Именно она и появилась на пороге, наплевав на все договоренности. Правда, с большим трудом. За ногу ее тянул бес, а за руку черт. Но куда моей домашней нечисти справиться с Марфой? «Наверное, мой взгляд явно изменился, потому что сосед обернулся на порог, посмотрел недолго прямо на Кикимору, а потом повернулся ко мне». «Что там, Матвей? Нечисть?» — спросил он, врубая мою шкалу офигивания на максимум. «Ага. А вы чего, их видите?» — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Чувствую. И пакость ту в избе чувствовал. И Митьку твоего, который явно не человек». И еще кого-то мелкого. А теперь к твоим еще одна сущность прибавилась. Я не успел ничего сказать или спросить, потому что Марфа с явным воодушевлением ткнула безобразным пальцем Василича: «Вот к нему пойду, Матвей, к иномирцу!»